Сказка о волчках Однажды вечером снова приехала Дуня. Притихшая, озабоченная, она улыбнулась Леле и скрылась в комнате у Татьяны Дмитриевны. Леля сунулась было следом, но ее быстро выставили в сторожку. Леля сидела рядом с дедом Игнатом и слушала, как недовольно бормочет старик. «Ну, — но приехали, Лёля очень хотелось узнать, о чём шепчутся мама и Дуня. Она, конечно, никогда не подслушивала, но все таки подойдя к двери, услышала, как Дуня сказала, да они в санях сидят. — Кто? — спросила мама. — Волчки. — И сколько же их там? — Двое. Лёля отпрянула от двери, схватила своё копье и прижалась к деду Игнату. Дед Игнат ничего такого не слыхал. Он думал о том, что скоро ему лезть на колокольню, бить в колокол. Он крякнул, дозевнул, выкатил из кучки печеное яйцо и дал у девочки. Если б дед Игнат не выкатил это яйцо, все могло бы получиться по-другому. Но дед Игнат его выкатил». Лёля взяла яйцо и стукнула слегка край стола. Яйцо треснуло. Тут из комнаты вышла Дуня. Ни слова не говоря, она прошла через сторожку, хлопнула дверью на крыльце. — За волчками пошла, — подумала Лёля и не ошиблась. С улицы послышались голоса. Снова стукнула дверь на крыльце, послышали шашки Дуни, а с ними тяжелые чужие шаги. Лёля торопливо сдирала с яйца скорлупу. — Уши у них острые, — думала она, — клыки торчат, и они на балалайках играют. Дверь отворилась, в сторожку вошла Дуня... А за нею виднелись темные, непонятные фигуры. Лёля глянула мельком, а не поняла ничего. Она опустила поскорей глаза, чтобы не глядеть на волчков. Ей было страшновато глядеть, и она взяла щепотку соли, чтобы посолить яйцо. И тут первый волчок самый, наверное, клыкастый, самый ушастый, подошел вдруг прямо к ней и сказал «Это кто тут яйцо ест?» И Лёля подняла глаза и увидела тут его глаза, огромные и страшные, и тут же кинула щепотку соли прямо в эти глаза, и, самое удивительное, попало. «Ай-яй-яй!» — закричал волчок и стал тереть глаза. И все закричали «Ай-яй-яй!» И мама выбежала из комнаты, и Дуня заохала, только второй волчок стоял у двери и чего то хохотал. Все кричали и мыли первому волчку глаза, а второй хохотал у двери. — Да, Василий Петрович, — говорил он, — будь в следующий раз осторожнее. Хо — Хо-хо, — уморила девочка, что ты ему кинула, соль или перец? — Соль. — И слава богу, что соль, а то на Кавказе яйц с перцем едят. — Хорошо, что мы не на Кавказе. Волчок Василий Петрович ничего не говорил, а только мычал и тряс головой.